Саида была в восторге, Зайнаб в экстазе. Начались приготовления к свадьбе. Всех, включая Тило мадам, измерили, чтобы Зайнаб смогла сшить всем праздничную одежду по мерке. За месяц до свадьбы Саддам объявил, что хочет вывести семью на пир. Это был сюрприз. Имам Заиудин был слишком стар, чтобы ехать. Устаду Хамиду надо было присутствовать на дне рождения внука. Доктор Азад Пхартия сказал, что место угощения противоречит его доктора Азада принципам, а к тому же он всё равно не может есть. В конечном счёте в компанию вошли Анджум, Саида, Нимо Гарахпури, Зайнаб Тило, мисс Джебин Вторая и сам Саддам. Никто из будущих гостей даже в самом причудливом сне Не мог бы себе представить, что приготовил для них Саддам. Нареш Кумар, друг Саддама, был одним из пяти шофёров промышленника-миллиардера, который содержал в Дели похожий на королевский дворец дом. В гараже дома стояла целая armada дорогих машин, несмотря на то, что их владелец проводил в Дели не больше 3-4 дней в месяц. Нареш Кумар приехал на кладбище За всей компанией, на серебристом хозяйском «Мерседес-Бенсе» с обитыми кожей сиденьями, «Зайнап» села впереди на колени к Саддаму, а все остальные сгрудились в салоне. Тило никогда не представляла себе, что когда-нибудь прокатится по улицам Дели в дорогом «Мерседесе», но потом быстро сообразила, что у нее просто очень ограниченное воображение. Пассажиры дружно вскрикнули, когда машина «За». Взяв с места в карьер, стремительно набрала скорость. Саддам на отрез отказался говорить, куда он их везёт. Проезжая по старому городу, все они липли к окнам, надеясь, что их увидят друзья и знакомые. В южном Дели обстановка изменилась. Пассажиры настолько не соответствовали машине, в которой ехали, что многие бросали на них удивлённые, а почас и сердитые взгляды. Немного испугавшись, они подняли стёкла окон. Они остановились на обрамлённом деревьями перекрёстке перед светофором, когда увидели группу хиджр, собиравших милостыню. На самом деле они просто подходили к машинам и принимались колотить в окна, требуя денег. Люди в машинах делали всё, что могли, чтобы не встретиться с хиджрами взглядом, когда же они узрели серебристый Mercedes Все четыре хиджры на перегонки устремились к нему, чуя добрую поживу. Кто знает, может быть, там внутри сидит наивный иностранец. Они были страшно удивлены, когда стекло опустилось до того, как они успели постучать, а Анджум Саида и Нима Горакхпури, улыбаясь, поприветствовали их ударом рук с растопыренными пальцами. Встреча быстро превратилась В оживленный разговор. В какой хоране принадлежит эта четверка? Кто их устад? Кто ее устад? Все четверо просунули головы в салон Мерса, вызывающе выставив на улицу задницы. Когда зажег сад зеленый, машины сзади начали нетерпеливо сигналить. В ответ водители услышали весьма изобретательную, непристойную брань. Саддам дал им сто рупий, свою визитную карточку и пригласил на свадьбу. Вы непременно должны прийти. Улыбаясь, они попрощались и покачивая бёдрами, лениво прошли назад к тротуару, между нетерпеливо гудящими машинами. Когда Мерседес сорвался с места, Саида сказала, что хирургия по изменению пола достигла больших успехов. Стало лучше, дешевле и доступнее для людей. И поэтому хиджеры скоро исчезнут. Никому больше не придётся испытывать то, что пришлось пережить нам, заключила она. Ты имеешь в виду Индопак, ехидно заметила Нима Горакпури. Не всё было так уж плохо, вставила слово Анджум. Это будет просто позор, если мы выберем как динозавры. Нет. Именно что всё было плохо. Горячо возразила немогора к Пури. Ты забыла этого шарлатана доктора Мухтара? Сколько он из тебя выжал денег? Автомобиль, словно стальной пузырь, нёсся по улицам, широким и ровным, узким и ухабистым, больше 2 часов. Они проехали плотно застроенные кварталы многоквартирных домов, мимо гигантских бетонных парков развлечений, мимо пышных дворцов бракосочетаний, мимо огромных высотой с небоскрёб статуй Шивы в набедренной повязке из гипсовой леопардовой шкуры, с гипсовой коброй, обвившейся вокруг его шеи, колоссального Ханумана, склонившегося над путями метрополитена. Они проехали по чудовищно большой эстакаде, обширной, как пшеничное поле, с двадцатью полосами, заполненными несущимися автомобилями и обрамлённой с обеих сторон высоченными башнями из стекла и стали. Однако, стоило им свернуть со стакады на боковую дорогу, как они ощутились в совершенно ином мире, мире немощёных, не разделённых на полосы, не регулируемых, неосвещённых, диких и опасных дорог, где автобусы, грузовики В аллее рикши, велосипедисты, носильщики с ручными тележками и пешеходы вели друг с другом беспощадную войну за выживание. Один мир пролегал поверх другого, неутруждая о себя остановками, не интересуясь, как чувствует себя расположенная под его колёсами другая вселенная. Стальной пузырь продолжал лететь дальше, мимо кварталов жалких лочуг и промышленных зон. над которыми стлался ядовитый белёсый туман, мимо железнодорожных путей, проложенных в горах мусора и обрамлённых трущобями. И вот наконец они достигли цели путешествия, его края. Здесь сельская местность пыталась быстро неуклюже и даже трагично стать городом. Мол, пассажиры мерса дружно умолкли, когда машина нырнула на подземную парковку. Где охранник, открыв капот и багажник, словно задрал девушке юбку, проверил, нет ли там бомбы. После этого машина съехала в подвал, забитый автомобилями. Когда они вошли в ярко освещённую торговую галерею, Садам и Зайнаб просияли. Они чувствовали себя уверенно и свободно в этом невиданном окружении, все другие Не исключая и Устаниджи, выглядели так, словно их подвели к воротам в иное космическое измерение. Поход на некоторое время остановился из-за мелкой проблемы у эскалатора. Анджум наотрез отказалась на него становиться. Потребовалось добрых 15 минут на уговоры и поощрение. Наконец, уговоры возымели действие, Тила взяла на руки мисс Джебин вторую. Саддам встал на ступеньку рядом с Анджум и обнял её за плечи, а Зайна построилась впереди на ступеньку выше, повернулась лицом к Анджум и взяла её за руки. Даже с такой поддержкой Анджум поминатно выкрикивала "Ай-хай", как будто это было самое рискованное предприятие в её жизни, охваченная благоговейным страхом перед всем этим великолепием. Они шли по торговой галерее, стараясь уловить разницу между покупателями и манекенами, выставленными у витрин. Ниммо Гаракпури пришла в себя первой. Она одобрительно смотрела на молодых женщин в шортах и мини-юбках, толкающих перед собой тележки с покупками, в темных очках, сдвинутых на пышные пересушенные волосы. «Смотрите!» Вот так я хотела выглядеть, когда была молодой. У меня всё же было верное чувство моды. Тогда меня никто не понимал. Я просто опередила своё время. После часа осмотрения витрин, в течение которого они естественно ничего не купили, Саддам привёл их в ресторан Нандо, где они плотно пообедали гигантскими порциями жареной курицы. Зайнаб апекала нимо горакпури, Асаддам взял под крыло Анжум. Ни одна из них прежде не бывала в ресторане. Анжум, не скрывая изумления, во все глаза рассматривала сидевшую за соседним столом семью из четырёх человек: пожилую циту и молодую пару. Женщины, очевидно мать и дочь, были одинаково одеты в лёгкие цветные кофточки без рукавов и брюки. Лица были покрыты изрядным слоем макияжа, Молодой человек, видимо, жених дочери, сидел, поставив локти на стол и с упоением рассматривал свои огромные бицепсы, выпиравшие из-под коротких рукавов футболки. Пожилой мужчина, по-видимому, не слишком довольный собой, робко оглядывался по сторонам. Было такое впечатление, что он пытается спрятаться за воображаемой колонной. Каждые несколько минут эти люди делали селфи. а потом пускали телефоны по кругу, показывая снимок всем остальным. Сюжеты салфи были самые разнообразные. Я и меню, я и официант, я и еда, я и папа, я и дочка. Семейство не обращало ни малейшего внимания на остальных посетителей. Анджум эти люди интересовали гораздо больше, чем мясо в ее тарелке. Еда ее совершенно не впечатлила. Оплатив счёт, Саддам церемонно оглядел присутствующих. Наверное, вы в недоумении задаёте себе вопрос, зачем я вас сюда привёз. Показать нам Дунею? предположила Анджум, словно отвечая на вопрос телевизионной викторины. Нет. Мне хотелось представить всех вас моему отцу. Он умер здесь, именно здесь. На том самом месте, где теперь стоит это здание. Раньше здесь были деревни, окруженные пшеничными полями. Здесь был полицейский участок, дорога. Саддам рассказал им о том, что произошло здесь с его отцом. Рассказал и о том, что хотел убить Сахровата, начальника полиции Дулины, и о том, почему отказался от этой идеи. Все посмотрели новое видео на его мобильном телефоне, О том, как коровьи останки бросили в загородную резиденцию руководителя налоговой службы. Должно быть, здесь бродит дух моего отца, зажатый стенами этого большого дома. Все старались представить себе, как он выглядел. Этот деревенский кожевник, как он бродит здесь по ярко освещённым галереям, стараясь найти выход. Это его мазар, сказала Анджум. Индусов не погребают в земле. У них нет кладбищ, бади мама сказала Зайнаб. Может быть, здесь вселенский мазар, подумала Тило, но ничего не сказала. Может быть, маникены это призраки, пытающиеся купить то, чего уже давно не существует? Это неправильно, сказала Анжум. Нельзя просто так оставить это дело. То его отца надо похоронить по-настоящему. Его и похоронили по-настоящему, сказал Саддам. Его похоронили в нашей деревне, сожгли. Я сам зажёг погребальный костёр. Это не убедило Анжум. Она очень хотела что-нибудь сделать для отца Саддама, чтобы успокоить его дух. После жаркой дискуссии было решено купить рубашку, как покупают чадары в склепах святых, с именем отца Хусейна. и похоронить её на старом кладбище, чтобы дети Зайнаб и Садама чувствовали присутствие дедушки. Я знаю индуистскую молитву, вдруг сказала Зайнаб. Можно я произнесу её в память об Абаджане? Все приготовились слушать, и Зайнаб, словно проповедница любви, прочла в этом ресторане быстрого питания молитву в память о покойном и одновременно будущем свёкре. Это была Гаятри мантра, которую в детстве научила её Анджум на случай неприятностей в толпе индусов. Ом пхур блувах сваха тацвахитур вареньям пхарго давася джимаси джойоёнах прадачхати. В утро вторых похорон отца Саддама Хусейна тело выложила в буквальном смысле На стол ещё кое-что. Она поставила на стол маленькую урну с прахом своей матери и сказала, что тоже хочет похоронить свою мать на старом кладбище. Было решено устроить двойные похороны. Если считать за похороны кремацию в котине, то для Марьям и П это тоже должны были быть вторые похороны. Садам Хусейн выкопал могилы. В одну положили стильную клетчатую рубашку, во вторую урну с прахом. Имам Зияудин немного поколебался. Его смутила религиозная неортодоксальность похорон, но в конце концов он всё же согласился произнести молитвы. Анжом спросила Тило, не хочет ли она произнести христианскую молитву, но Тило ответила, что поскольку церковь отказалась отпевать её мать, То сойдёт любая молитва. Стоя на краю могилы матери, Тила вдруг вспомнила фразу, которую не раз повторяла мать в отделении интенсивной терапии. Я чувствую, что меня окружают евнухи. Это так? Тогда это выглядело всего лишь как часть оскорблений, которыми она осыпала персонал отделения, но теперь Тила ощутила холодок в спине. Откуда она могла знать? Когда могила Сурной была засыпана, тело закрыло глаза и мысленно прочитало любимой материю пассаж из Шекспира. В этот миг и без того странный мир стал ещё более странным, и Креспиана в день забыть не будет отныне до скончания веков. С ним сохранится память о нас, о нас. О горсточке счастливцев, братьев, тот, кто сегодня кровь со мной прольёт, мне станет братом, как бы ни был низок, его облагородит этот день. И проклянут свою судьбу дворяне, что в этот день не с нами, а в кровати. Язык прикусит, лишь заговорит царатник наш в бою в Клеспинов день. Примечание: Шекспир. Генрих V. Акт 4, сцена 3. Перевод Бируковой. Конец примечания. Она никогда не понимала, почему матери особенно нравился этот мужественный, суровый, проникнутый воинским духом отрывок из Генриха V, но мать его очень любила. Открыв глаза, тело с удивлением обнаружило, что плачет. Зайнаб и Саддам Поженились ровно через месяц. Состав гостей был весьма разношёрстным и эклектичным: хиджре со всего Дели, включая и новых подруг, с которыми они познакомились на перекрёстке у светофора, подруги Зайнаб, студентки и выпускницы одного с ней колледжа, ученики Устаниджи, их родители, семья Закира Миана и несколько старых друзей Садама Хусейна. которые работали вместе с ним во многих местах: кожевенники, санитары морга, водители муниципальных грузовиков, охранники. Были, конечно, среди гостей доктор Азад Пхартия, Гупта и Рошан Лал. Пришёл на свадьбу и Анвар Пхай со своими женщинами и сыном, выросшим из своих сиреневых крокссов. Из Индора приехала Ишрат Прекрасная, сыгравшая выдающуюся роль в спасении мисс Джебин Второй. Ненадолго зашел и друг Азада Бхартии, маленький сапожник, рисовавший в песке опухоль легкого своего отца. Пришел и старый доктор Бхагат, одетый в белое, и, как и прежде, с часами на напульснике. Шарлатана доктора Мухтара на свадьбу не пригласили. Мисс Джибин II была разодета в пух и прах, как маленькая принцесса. На ней была корона, кружевное платье и башмачки со скрипелкой. Из всех подарков, коими были осыпаны молодожены, наибольшим успехом пользовался баран, которого подарила им Нима Горакпури. Этого барана она специально выписала из Ирана. Устад Хамид пел со своими учениками. Все танцевали. После торжества Анджум повела Саддама и Зайнаб хазрату Сармаду. С ними пошли Тило, Саида и Мис Джибин вторая. Они шли мимо нескончаемой череды продавцов духов и амулетов, хранителей обуви, паломников, колек, нищих и баранов, откармливаемых к празднику жертвоприношения. 60 лет прошло с тех пор, как Джаханара Бегум принесла своего сына Афтаба к Хазрату Сармаду с просьбой научить ее любви к сыну. Пятнадцать лет назад Анджум приходила сюда с Бандикутом, чтобы изгнать из девочки Сифли Джааду. Год назад побывала здесь и мисс Джебин II. Сын Джаханары Бегум стал ее дочерью, а Бандикут вырос и стал невестой. Но если не считать этого, то в святилище мало что изменилось. Пол был красный, стены были красными, потолок был красным, кровь хазрата ас-армада так и не удалось смыть. Худощавый мужчина в полосатой как пчела молитвенной шапочке пламенно молился, перебирая чётки. Болезненного вида женщина в пёстром сари привязала к решётке красный браслет. а затем легонько прижала своего ребенка лобиком к полу. Тила проделала то же самое с мисс Джибин Второй, которой нравилась эта игра, и она принялась сама прикладываться лбом к полу, хотя в этом уже не было необходимости. Саддам и Зайнап привязали браслеты к решетке и возложили на могилу хазрата новый бархатный чадар, обшитый сверкающей канитерью. Анжум произнесла молитву и попросила святого благословить молодую читу. Сармат хазрат наивысшего счастья, святой безутешных и утешитель непрекаянных, кощунник среди верующих и верующий среди кощунников благословил. Ещё через 3 недели на старом кладбище состоялись третьи похороны. Однажды утром на постоялый двор Джанат Пришёл доктор Азат Партиэс, адресованным ему письмом. Это письмо ему лично вручила какая-то назвавшая себя женщина. Она сказала лишь, что письмо это из Бастарского леса. Анжум не знала, что это за лес и где он находится.